Когда устраивались выставки, суетливости Ефим е ф и м о и ч а не было пределов. Он являлся на выставку раньше всех и, обычно ы избираемый устроителем выставки, устраивал прежде всего и лучше всех свои вещи. Выставка не открывалась без того, чтобы Волков не поссорился с Бодаревским и очень к р у п н ы м Портретист Бодаревский Николай Корнилович был мучением для передвижников. В молодости подававший надежды как живописец и отмеченный Крамским, он был избран членом товарищества, но скоро как-то распустился, перевел все на заработок, на деньги. Его портреты нравились буржуазному обществу, главным образом дамам. Он до иллюзии точно выписывал модные платья, прикрашивал и молодил лица, как куколкам, угождая вкусом заказчиков. Строил Бодревский из себя художника, барина какой-то высшей марки. Необычайно напыщенный салонный тон, французская речь с дамами, целование ручек, обхаживание денежных особ. И несмотря на довольно значительный заработок, Постоянная задолженность, затеи н е л е п ы й Строил себе дом-виллу под Одессой какого-то бестолкового стиля, считая его за арабский. Пробивал тоннель в скале к морю. Во всем был сумбур и художественная пошлость. Но какой барин, высокий и довольно красивый, в золотом пенсне, с надменным выражением лица, как будто прикрикивал л «Эй, человек, подай мне!» Передвижники не могли выносить такого товарища, но по уставу не могли исключить из своей среды, так как преступлений он все же не совершал. Только когда ставил вещи, спускавшиеся до уровня порнографии, товарищи протестовали и убирали их с выставки. В этих случаях Волков выступал застрельщиком, Говорил Бодаревскому откровенные, крайне обидные для авторского самолюбия вещи и приказывал рабочим снимать непозволительные по правилам передвижников картины Бодаревского. Конечно, атмосфера разряжалась грозой, доходившей чуть не до поединка, особенно на обедах, устраиваемых перед открытием выставки. На общие собрания к открытию выставки в Петербург съезжались почти все члены товарищества с разных концов России. Приезжали экспоненты, то есть художники, еще не избранные в члены товарищества и подвергавшиеся баллотировке жюри. Это был годичный отчет художников в их творчестве, их великий праздник. Члены товарищества без жюри Несли свои вещи на суд, где перед собой и публикой ставили на показ свои думы и заветные мечты. Робкие экспоненты с трепетом ожидали результатов жюри, и большинство с разбитыми надеждами, отвергнутые, уезжали домой, чтобы еще год собираться с силами к новому выступлению новой пробе. После шумных собраний и суеты по устройству выставки Перед ее открытием устраивался парадный обед неизбежно в ресторане е д а н о н о у Певческого моста. В 70-х годах передвижники впервые устроили свой обед в этом ресторане. Овеянные славой они сделали рекламу ресторану, в котором потом начали устраивать свои обеды инженеры, в р а ч и писатели. Признательный Данон ежегодно предоставлял передвижникам свой ресторан, не повышая даже цен. На обедах происходило сближение членов товарищества с экспонентами, будущими своими товарищами. На с о б р а н и и о б е д ы не допускались посторонние и члены семей художников. Даже обед по традициям товарищества должен был носить не семейный праздный характер, а прежде всего деловой — обмен мыслями и единение на почве интересов искусства. Для репортеров на дверях рисовался кулак.